550 Матерь Агни-йоги. Творчество — удел человека. Все, что способствует ему и поддерживает его, следует утверждать, безусловно. Процесс творческий — это песнь духа. Приветствуем все, что дает ей возможность литься широко и свободно. Помимо обязанностей перед людьми, есть обязанность перед своим духом. Сказано было «духа не угашайте в творчестве жизни, в угошении смерти, поощрение каждому проявлению творчества. Оно усиливается по мере разгорания света внутри.